Глава сороковая. Не пластиковый, а ухоженный. «Привет», — шепчу я и понимаю, что это было лишним в создавшейся ситуации. Паника. Да такая, будто муж застукал меня голой на Кирилле. Дыхание сбивается, и я взвизгиваю, когда Валерий диким зверем кидается в сторону Кирилла. Без рыка, слов или оскорблений, молча. Кирил, видимо, решает, что в полном праве ответить моему мужу и вскакивает на ноги. Свадебный альбом падает с колен. Я прижимаю холодные ладони к лицу и наблюдаю, как в замедленной съемке Валерий наносит удар по челюсти Кирилла, который награждает его тычком в живот. Муж мой также молча швыряет его к комоду. Грохот, глухие маты Кирилла. А я хватаю с тумбы вазочку и прижимаю ее к груди. «Хватит!» Валерий бьет лбом по идеальному носу Кирилла. Хруст, болезненный клекот и кровавые слюни. «Ой, кажется, я твой носик немного помял», — урчит Валерий и сам получает лбом по подбородку, потому что Кирилл промахивается. Он за грудки впечатывает гостя в стену, несколько точных ударов под ребра и выволакивает на балкон. «Валерий! Я тобой чуть позже займусь, дорогая!» Низко и утробно рычит в ответ. «Прекрати немедленно!» Кидаюсь за ним и замираю в проеме. Он буквально вышвыривает за перила балкона Кирилла, который вскрикивает, а вместе с ним и я. Шелест листвы, хруст и вопль. Подскакиваю к хмыкнувшему Валерию и в ужасе смотрю на мятые кустарники шиповника, в колючих зарослях которого вижу белые брючки Кирилла. Переходит на стоны, мычание и медленно выползает на траву. Валерий заталкивает меня в спальню, закрывает балконную дверь и делает шаг ко мне, зло прищурившись. Марш в ванную комнату. «А вдруг он ноги сломал? Или руки? Или позвоночник? Ты что творишь?» Выхватывает из моих ладоней вазочку и шипит. «Повторять не буду», — открывает дверь в ванной комнаты. «Считаю до трех. Раз. Надо вызвать скорую». Топаю ногой и сжимаю кулаки. «Два». Держит вазочку за тонкое горлышко перед собой и улыбается. «Разобью Вика. И третью искать не буду». Угроза срабатывает. Ныряю в ванную комнату. И за мной решительно заходит Валерий. А теперь хорошенько почисть зубы. Запирая дверь со зловещим щелчком. И основательно прополоская рот. Вперед, Вика. Я молча поджимаю губы и шумно выдыхаю через рот. Я ведь и сама не против заняться гигиеной рта после внезапного поцелуя с Кириллом. Ну, приказной тон Валерия меня бесит. Ты сам после своей ладочки всегда чистишь зубы? Едко интересуюсь и пренебрежительно вскидываю бровь. Я тебя. «Свяжу и сам займусь твоим ртом», — смотрит на меня из-под Секунда оторопи, и я краснею до кончиков ушей. «Не в том смысле, Вика». Голос Валерия становится хриплым, но... Не смей продолжать мысль, сжимая кулаки в бессилии перед своими мимолетной и гнусной фантазией. Тогда зубную щетку в руку и вперед. Выхватываю из стаканчика зубную щетку и отворачиваюсь к зеркалу. Валерий сверлит меня взглядом и тихо говорит. «Не думал, что тебя заводят пластиковые мужики». «Отвали!» — выдавливаю зубную пасту на щетку. «И не пластиковый, а ухоженный». «Ну, рожу его я хорошенько помял», — зло отзывается Валерий. «Я понимаю, что мне сейчас лучше засунуть зубную щетку в рот и промолчать, но я бы тогда не была собой, поэтому усмехаюсь». «Отцелуется он неплохо», — Вглядываюсь в глаза, отражение Валерия. Открываю рот и неторопливо веду жесткими ворсинками по задним зубам. Я лгу. Я никак не могу оценить поцелуй Кирилла, потому что мне, если честно, он до лампочки. Но почему бы не подергать Валерия за его распушенный хвост? Он выдыхает, выходит из ванной комнаты и хлопает дверью так громко, что дребезжит зеркало над раковиной. Неторопливо заканчиваю чистку, полощу рот и выплевываю в воду. Интересно, как бы Валерий отреагировал, если бы однажды получил от моего любовника фотографию со мной и сообщение, что я его не люблю. Фантазии тут не обойтись. Решительно выхожу из комнаты, кидаю взгляд на перевернутый комод и приваливаюсь к косяку. Валерий сидит на кровати и листает альбом с фотографиями. Судя по его глазам, он эти снимки тоже не видел. «У меня вопрос», — скрещиваю руки на груди. «Какой?» Угрюмо переворачивает страницу. «Вот сидишь ты такой важный на очередном совещании и получаешь фотографию от моего любовника, где я голая сплю». Сердито хмурюсь. «Твоя реакция?» «Я бы был недоволен, а после мы бы развелись». «Вот как?» «А смысл мне жить со шлюхой?» «То есть тогда бы не встали вопросы о наследстве, наследниках и договоренностях двух семей?» «Именно» вглядывается в свою фотографию с тем самым выражением, что и опять не так. Подожди, возмущенно скидываю руку в его сторону. Хочешь сказать, что я могла от тебя избавиться изменой? Переводит на меня взгляд. Да, но также я бы приложил все усилия, чтобы забрать у тебя Соню. Что же за мать такая, у которой грудной ребенок, а она по мужикам скачет? Надо было успеть до моей беременности. Массирую переносицу и задумываюсь над тем. Нашла ли бы я время для интрижки? Ты серьезно сейчас просчитываешь свою несостоявшуюся измену? А что? Поднимая взгляд. Почему нет? Тебе бы ничего не вышло, Вика. Откладывает альбом и самодовольно ухмыляется. Потому что ты в меня была влюблена. Поднимается на ноги и шагает к двери, оправляя пиджак залацкано и с хрустом разминая шею. А теперь я пойду проверю Кирилла и отвезу его к мамочке.